Глава 7. Проснувшись утром, я была зла. Очень зла. Хотелось метать громы молнии, потому как достали уже. Я уверена, в первую ночь и во вторую меня посещали разные... Эм, не факт, что люди. Скажем, существа. Первый темный. Второй... Здесь сложнее. Вроде бы тоже темный, но уж очень странной силой от него веет. Но что раздражает больше всего, даже не бесцеремонное нарушение личного пространства, а то, что оба против воли меня усыпили. Оба! Сговорились, что ли, оборзевшие ночные гости? Я кипела и скрежетала зубами, пока умывалась, переодевалась, собирала вещи. Комнату покидала в том же состоянии, лилея в мыслях мечты о жестоких убийствах. И, наверное, высшие силы услышали меня. Но вот помочь они решили или изощренно поиздеваться, я так и не поняла. С одной стороны, повод для убийства определенно появился. С другой стороны, не уверена, что если вмешаюсь сейчас, это не меня прибьют. Тебя, наверное, поэтому и отправили подальше от темных королевств. Аж в империю, потому что ты бесил всех своим поганым характером. Сдержанный, равнодушный ледяной принц, как же! Чуть ли не выплюнула Амирена. Девушка стояла спиной ко мне, по волнистым рыжим волосам бегали язычки пламени. Сначала они вспыхивали мелкими искрами, но по мере моего приближения разгорались сильней. «Неужели о самоконтроле?» — мне говорит Феникс. Терх -ан шалес являл собой ледяную, абсолютно спокойную и неприступную статую, взирающую сверху вниз на мелкую букашку, что не ни грамма его внимания. И слова он цедил так, словно делал величайшее одолжение. Однако мне в его голосе почудилось нечто большее, чем подсознательная, заложенная природой ненависть к фениксам. «Так, Мира!» Я подскочила к девушке и, схватив ее под локоток, немного встряхнула, потому как на второй руке, правой, у нее огонь вспыхнул. Причем не шар в ладони, вообще вся рука по локоть запылала, как факел. Если ты будешь все подряд поджигать, мы на пары опоздаем. А сегодня, между прочим, продолжая тараторить, я потянула ее вперед по коридору, мимо эдарана Очень важные занятия, если ты забыла. А? Как ты меня назвала? Мира. Пока бы я выговаривала о Мирене, ты могла бы сжечь терха. На руку свою посмотри. И да, если тебе не нравится, больше не буду. Вмешиваться или называть мирой? Она перевела взгляд на правую руку и ойкнула, после чего огонь погас. «Спасибо. Не за что. Называть мирой не буду, если не хочешь. А не вмешиваться, увы, это выше моих сил. Ненавижу, когда одни задирают других. Особенно такие вот золотые мальчики, которые считают, будто им все можно, потому что папочка богатый и всегда отмажет. Его папочка — король. Тем более. А мирой можешь называть». Неожиданно предложила Амирена. Дома меня часто называли Ами, но это звучит как-то слишком мягко, что ли. Тебе не подходит, заверила я. Ага. Так что пусть будет мира. Особенно в таких ситуациях, когда нужно действовать быстро. Она хихикнула, потом вдруг посерьезнела. Знаешь, мне кажется, мне его все же не спалить. Даже если контроль потеряю и случится выброс силы. Тем лучше, наверное. Зачем брать на душу грех из-за какого-то самодовольного идиота? Ух, Таис, я за тебя переживаю. Если вздумать, что мы ведь ничего ему противопоставить не сможем. Но пока он вроде бы не жаждет моей скорейшей смерти. Иллюзия Ваграга — всего лишь глупая шутка. Хотел бы отомстить по-настоящему, не стал бы размениваться по пустякам. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Увы, я слишком хорошо понимала, что с девятикурсником, да еще магом льда, мне не тягаться. По стенке размажет, если захочет. Оставалось надеяться, что мое вмешательство в его издевательство над Эмиреной не столь великий грех, чтобы принц не зашел до настоящих гадостей по отношению ко мне. А по поводу важных занятий, ты это просто так говорила, чтобы меня заболтать? Или на самом деле что-то интересное? И то, и другое. Тебя, конечно, надо было от терха отвлечь, но, думаю, сегодня занятия действительно будут интересными. Вот сейчас, например, если верить учебнику, нам будут рассказывать об особенностях построения кристаллических решеток заклинаний. Таис, ты вообще нормальная? Что? Я удивленно взглянула на миру. Да у тебя глаза загорелись от энтузиазма, когда ты говорила об этих кристаллических решетках. «Это же кошмар полнейший!» Заглядывала я в этот учебник. «Там такие структуры жуткие, мозг сломается!» «Не согласна. Вот в корне с тобой не согласна. Структуры там не жуткие, наоборот, очень даже интересные. Я всегда любила. И вовремя язык прикусила, потому как не факт, что им тут геометрию и теорию графов преподают. О физике вообще молчу. Чёрт! Опять чуть не проболталась». В очередной раз с вопросами к Ревну идти, узнавать, чего они тут изучают, а чего нет. Может, местные жители считают, что планета плоская, а Солнце — декайдер который вокруг планеты крутится. Что самое ужасное, не удивлюсь, если мир действительно окажется плоским, а звезда — ромбо-додекаэдром. Хотя нет, это уже перебор. Мы ведь в одной вселенной с Землей находимся? Или в параллельных? Мозг таки переклинило еще до начала жутко сложного и увлекательного занятия. Так что ты любила? Тем временем мы вошли в нужную аудиторию и направились к облюбованному месту. Учиться. Учиться всегда любила. Здесь я не соврала, потому как всегда с жадностью голодного кошака поглощала новые знания. Не все подряд, конечно, но вот от физики в школе была в полном восторге. И графы. Графы, они такие милые. Я о математических графах, если что. Чувствую новый предмет, мне должен понравиться. Наверное, я была слишком погружена в свои мысли, потому как далеко не сразу заметила странное внимание к своей персоне со стороны одногруппницы, высокой блондинки модельной внешности. Той самой блондинки, которая мне сразу не понравилась. Когда наши взгляды встретились, она поднялась со своего места и направилась к нам присела на настоящую впереди свободную парту, закинула ногу на ногу и развернулась к нам боком. «Привет». Она улыбнулась. «Привет. Если человек тебе не нравится, это не повод становиться невежливым». «Знаешь, в таверне ты всех впечатлила», — заметила блондинка. «Ну вот, так и знала». «Ты дома много занималась еще до поступления? Родители нанимали учителей или учили сами? Хочет выяснить, кто же я такая? И достойна ли я высшего общества в ее лице? Видно ведь, самоуверенная аристократка. Точеные черты, как будто умелый мастер над ними поработал. Ухоженные блестящие волосы, идеальная светлая кожа, аккуратный маникюр на руках, тоже ухоженных, между прочим. Так что прачкой до поступления в академию не работала и из земли картошку не выкапывала. Одежда явно дорогая, из хорошей качественной ткани. И золотые серьги, скорее всего, с бриллиантами. Будь мы на земле, точно бы не сомневалась, потому как дядя с тетей владели небольшой сетью ювелирных магазинов. Мои родители жили не так шикарно, однако на всю эту красоту я вдоволь насмотреться успела. Своих детей у них не было — Поэтому тетя охотно рассказывала мне обо всех удивительных украшениях, которые у них появлялись. Ну и в камнях разбираться заодно научила. Так вот, камни у блондинки в серьгах — натуральные бриллианты. Но, увы, в чужом магическом мире я ни в чем не могу быть уверенной. Даже если это бриллианты, вполне возможно, что здесь они стоят недорого и на статус указывать никак не могут. Я просто очень талантлива. Я мило улыбнулась. «Нет, ну а что? Ведь не соврала?» «Учителей у меня никаких не было, а уже такое вытворяю. Даже старшекурсников проняло». Ответная улыбка блондинки получилась не такой искренней, как моя. Видимо, разговор пошел не по намеченному плану. «Ах да, с моей стороны очень невежливо не представиться. Меня зовут Иссея де Афиалин». — Ага, значит, представительница знатного и богатого рода, приближенного к императорской семье. Я была права. — Приятно познакомиться. Мое имя ты знаешь. — О, как! Выкрутилась! И вообще, чего это я одна с ней разговариваю? Чуть повернувшись, взглянула на Амирену. Феникс намек поняла, и пусть не слишком охотно, все же представилась. Амирена Ридзиас. — Хорошо. Надменно кивнула блондинка и снова перевела взгляд на меня. То ли происхождение мира ее не впечатлило, то ли, что нельзя полностью исключать, и Сэя не разбиралась в генеалогии фениксов. Зато, обращаясь ко мне, она хитро улыбнулась и, чуть понизив голос, доверительно заявила. «Думаю, мы, элита группы, всегда найдем общий язык. Если захочешь присоединиться, будем рады». С этими словами Иссея поднялась, еще раз улыбнулась и с королевским достоинством направилась обратно к своей партии, где ее дожидались еще две девушки, не такие самодовольные на вид, но тоже весьма ухоженные и наверняка родовитые. «Воспользуешься приглашением? Как бы невзначай поинтересовалась мира. Вряд ли. Я пожала плечами. Тебя все же к элите группы причислили». Прозвучало очень насмешливо. Я пододвинулась к подруге и на ухо шепотом призналась. «Честно говоря, не нравится мне эта Исея. Раздражает». И уже нормально продолжила. «К тому же элита будет там, где мы решим. Будем элитой, но отдельно от них. Да, очень интересно». А Мирена хмыкнула и вдруг хитро прищурилась. «Ты ведь ни разу своего полного имени не называла». От необходимости отвечать меня спас преподаватель. «Давай позже», — предложила я, и с энтузиазмом принялась слушать препода. К тому же он начал рассказывать действительно интересные вещи, без всяких занудных предисловий. После двух сдвоенных пар мы покидали аудиторию в несколько неадекватном состоянии. Изучать основы кристаллических решеток столько времени подряд оказалось очень непросто. Даже меня переклинило, а под конец мозг начал потихоньку закипать. Хотя это на самом деле было интересно. Энергия как таковая не статична и находится в постоянном движении. Заклинания же, придавая энергии форму и направленность, пытаются в некотором роде стабилизировать ее. Кристаллические решетки для того и нужны, чтобы загнать энергию в рамки и придать ей необходимые свойства. Вернее, не столько самой энергии, сколько структуре, которая выстраивается на основе этой энергии. И вот здесь начинается все самое интересное. Как распределить потоки бесконечно подвижной, не желающей останавливаться на одном месте энергии, внутри ограниченной структуры, чтобы потоки усиливали друг друга или, наоборот, ослабляли? Как сделать, чтобы, пересекаясь на каком-то этапе, потоки взрывались или, наоборот, перетекая и меняясь между собой, образовывали стабильную по всей поверхности защиту, которая встретит удар и не содрогнется? Все это нам только предстояло изучить. И если все предметы будут столь сложными, ничего удивительного в том, что для освоения высшей магии требуется целых десять лет. — Нет, ты ненормальная, Таис, — бурчала Мира, пока мы, чувствуя себя не лучше овощного рагу, плелись в сторону столовой. Лично я мечтала о себе подобных. В смысле, овощное рагу съесть хотелось. Как это может нравиться? Но... Честно говоря, в таком состоянии доводы было трудно подобрать, потому как мозг соображать отказывался. Это, да, на любителя. Но зато, насколько я поняла, без умения выстраивать кристаллические решетки, фиг научишься магичить. Увы, заклинания без них невозможно. Со вздохом согласилась подруга. Ну вот, нравится или не нравится, будем учить. За 10 лет привыкнем, наверное. Амирайна обреченно вздохнула. «Или привыкнем, или с ума сойдем», — флегматично подтвердила я. Столовой вместо рагу взяли себе по булочке с сахаром в надежде немного взбодриться и восстановить мозговую деятельность. Помогло. Один запах свежей сдобы меня оживил, причем настолько, что вовремя вспомнила приглашение Ревана присоединиться к его компании в столовой. Поискала глазами. «О, вот он, как раз неподалеку. Пойдем, кое с кем познакомлю». Предложила я и направилась к занятому тёмными столику. «О, Таис, доброе утро!» Реван заметил меня довольно быстро и замахал рукой еще до того, как успела подойти. «Очень храбро с твоей стороны». Я чуть не споткнулась. «Храбро?» «Ну, теперь на нас все будут глазеть». Я с опаской огляделась, но вроде бы пока на нас никто внимания не обращал. «Может, потому что не сели еще? по-моему, ты преувеличиваешь. — Реван тот еще шутник! — хохотнул черноволосый парень, сидевший за столиком справа от него. Сегодня их было трое. И парня, и девушку в компании Ревана я узнала. Еще в первый день вместе с ним видела и в столовой, и чуть позднее в таверне. — Глазеть будут только в том случае, если знают, что мы первокурсники. В общем, сами первокурсники и будут, особенно из наших групп. А вы присаживайтесь, дамы, не стесняйтесь. «Я Тавир. Это Белисия». Он кивнул на девушку. «Ревана, так понимаю, знаете». «Я знаю, а подруга не знает. Так что, Амирена, знакомься. Это Реван. И уже ребятам. А я Таис». После короткого знакомства мы, наконец, заняли свободные места и принялись за второй завтрак. «Ну, как вам учеба, преподы, одногруппники?» Завязался типичный студенческий разговор, перемежаемый забавными байками и шутками. Мы с Мирой, например, узнали, что у темных есть странный препод, который постоянно таскает с собой чучело некого коврозавра и разговаривает с кем-то невидимым. Кто такой коврозавр, я уточнить, увы, не могла. Зато на тему невидимого друга можно было вдоволь поразмышлять. «А еще, добавил Тавир, — Он грозится, что всех, кто будет плохо учиться, он будет коврозавров превращать. Вот ждем, когда домашку задаст, чтобы проверить, выполнит угрозы или нет». «А тобой, Таис, -то похоже, кое-кто заинтересовался», — внезапно заметила Белисия. «Кто?» — удивилась я и проследила за ее выразительным взглядом. «Ох, хорошо, что булочку проживать успела». На меня смотрел Терх. Причем подозрительно так смотрел. Если раньше его интерес к моей персоне можно было интерпретировать как «И что это такое тут любопытное мелькает», в том смысле, что наблюдать, пока я в поле зрения, можно, а вот лишнее телодвижение совершать незачем, то сейчас я отчетливо прочитала по его глазам, что в покое не оставит. Ревану тоже такое внимание терха не понравилось. Парень нахмурился, Перевел задумчивый взгляд на меня, но при друзьях ничего говорить не стал. Конечно, он удивлен. Наверняка думал, что после представления в таверне светлые к темному близко не подойдут, пошутила я. Да уж, представление не для слабонервных, подхватил Тавир, а я облегченно вздохнула, потому как разговор свернул на другую тему. Название следующей пары, практики работы с источниками, было довольно говорящим и кое на что намекало, но выделенная для занятий аудитория все равно удивила. Не просто аудитория, самый настоящий тренировочный зал, довольно просторный, стоит заметить. Вместо скамеек, привычных мне по занятиям физкультурой, студентам предлагалось сесть на разложенные вдоль одной из стен маты. Поздравляю! Вы будете первыми, кто изучает данный предмет, уже в первом семестре». С порога объявила высокая и худая преподавательница, облаченная в длинное до самого пола строгое платье. На вид женщине было лет 40. Впрочем, с определением возраста я не торопилась. Помнила, что Реван говорил, «Маги в этом мире живут долго, а обычно начинают с прислушиваться к магии внутри себя». Основная задача студентов – ощутить единение между собой и собственной магией. Только потом мы переходим к отделению энергии от своей ауры и воплощению ее в окружающем пространстве. Третьим этапом идет управление магией из источников. Как черпать энергию снаружи, преобразовывать ее без помощи заклинаний, только силой мысли, или восполнять свой внутренний резерв, потому как сам по себе без наших усилий он восстанавливается значительно медленней. Умение почувствовать свою магию и слиться с ней ранее выделялось в отдельный курс, но у нас на это отведено не так много занятий». Одногруппница подняла руку. «Скажите, пожалуйста, а что, если мы не успеем освоить нужные умения? Ведь, наверное, не просто так под определенные занятия выделялось определенное число часов». «Да, не просто так. Количество часов определялось с расчетом на то, чтобы научиться смогли все. Но теперь те, кто не успеет, будут в отстающих. У талантливых и одаренных, значит, проблем не возникнет» заключила Иссея с явным намеком на превосходство. А вот я забеспокоилась. Спонтанно магия у меня до сих пор получалась хорошо и даже вовремя помогала. Но вот управляться с ней я пока не училась. И далеко не факт, что у меня будет получаться. Придется очень постараться, чтобы не попасть в ряды отстающих. Я подняла руку и, дождавшись кивка преподавательницы, уточнила. «А что будет с стоющими?» Удивленные взгляды одногруппников скрестились на мне. Раньше их отчисляли. Сейчас в связи с усложнением программы, не знаю. Возможно, будет дан шанс наверстать упущенное. Возможно, их оставят на второй год. Или отчислят. Думаю, это будет решаться индивидуально. «За ты переживаешь или так? Любопытствуешь?» Поинтересовалась Амирена шепотом. Вот и она предположить не могла, что у меня могут быть какие-то проблемы. За себя любопытствую. У меня вырвался невеселый смешок. Потому как... Ну, некуда мне деваться, если из Академии вылечу. А спонтанные всплески магии не гарантируют, что обучение будет даваться легко. И что вообще будет даваться, тоже не гарантируют. А Мирена недоверчиво хмыкнула, но комментировать не стала потому как занятие сдвинулось к практической части. И кто бы мог подумать, нам предложили добиться единения с собственной магией путем медитации. Медитации forever. Под тихий голос преподавательницы я отбросила все мысли и попыталась расслабиться. Постепенно собственное тело ощущалось все менее отчетливо, посторонние звуки приглушались, и даже голос преподавательницы звучал все дальше и дальше. Пространство вокруг меня наполнилось пустотой, приятной, чуть прохладной. Наверное, здесь можно задремать и проснуться потом полным сил, готовым вершить подвиги. Но мне сейчас не нужен отдых. Передо мной одна единственная цель — найти свою магию, почувствовать ее. И я плыву, слегка покачиваясь на волнах спокойствия в поисках магии. Наверное, она должна быть теплой. Золотистый. В какой-то момент я ощутила дуновение теплого ветерка и потянулась за ним. Коснулась едва-едва и... Моя квартира. Та самая, которую я снимаю в городе, чтобы недалеко ездить до университета. Стою перед зеркалом, в последний раз осматриваю себя с ног до головы. Светлые джинсы и праздничная кофточка. Любимая. Идеально уложенные распущенные темно-каштановые волосы до середины бедра — моя гордость. Ну вот, я готова. Пора собираться к подруге на день рождения. Вспышка, огонь, крик. Кажется, мой. Водоворот белой раскаленной магии затопил меня и вырвался наружу. Воспоминания и реальность смешались. Белый огонь был повсюду, и кричала я, кажется, уже по-настоящему. Очнулась внезапно, огонь схлынул, я распахнула глаза. И чуть снова не закричала, потому как все в зале, все, кто здесь был, лежали на полу, кроме Амирены. Побледневшая подруга сидела рядом и, потрясенно, не моргая, смотрела на меня. Мира, что произошло? Они. Они живы? Выдохнула я с ужасом и, не дожидаясь ответа, подскочила к ближайшей одногруппнице. Нащупала пульс. Жива. Поспешила ко второй. Тоже жива. «Таис, я... я не знаю...» — опомнилась Амирена. Подхватилась с места и поспешила к преподавательнице. Облегченно выдохнула. «Жива!» «Амирена, черт, ты же что-то видела?» Я развернулась к ней. «Что тут было?» «У тебя всплеск магии случился...» «Знаешь...» — она замялась. «Это очень похоже на то, что бывает у фениксов до того, как они силу научатся контролировать. Такой сильный всплеск магии, яркий ослепительный свет». «Свет? Разве это был свет? А как же огонь?» «Ну да, свет». «Неужели огонь — всего лишь часть странного непонятного видения?» «Преподавательница вовремя среагировала и набросила на тебя щит, чтобы магия дальше не распространилась», — продолжила Мира. «Но щит не справился, и всех... всех так ударило сильно!» «Если б не щит, они бы...» — голос подруги дрогнул. «Они бы погибли, Таис». «А ты?» — я, Феникс, привыкла к вспышкам и как-то неуверенно добавила. «Наверное, дело именно в этом. А может быть...» «Нет, не знаю. Я ничего не понимаю. Такой удары я не могла выдержать. Просто повезло». Так, я судорожно вздохнула, пытаясь хоть немного взять себя в руки. Слова давались с трудом. «Нужно позвать преподавателей, пусть помогут». «Да, ты права. Ты... ты лучше здесь останься, я сама схожу, хорошо?» Она с тревогой посмотрела на меня. «Да, спасибо». Мне вообще нужно немного посидеть. Ноги не держат. Это после всплеска магии. Кивнула подруга, понимающая, и поспешила к выходу. А я опустилась на пол прямо там, где стояла. Тело било нервная дрожь. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Боже, что я натворила? Неужели это все я? Чуть не убила собственных одногруппников вместе с преподавательницей. Как такое вообще возможно? Как? Они появились, когда я уже балансировала на грани истерики. Народ наполнил зал внезапно и сразу в большом количестве. Крики, восклицания, топот — все слилось в какое-то безумие. Внезапно ко мне подскочил незнакомый мужчина, схватил за шиворот и резко вздернул на ноги. — Что ты натворила? Ты шпионка темных королевств, признавайся. Ферот! «Ты что говоришь? Отпусти ее немедленно!» Кто-то другой попытался оттащить от меня сумасшедшего. «Она шпионка! Не могла студентка пробить щит милисии!» Какое-то время они дергали меня из стороны в сторону. Чокнутый Ферот даже попытался меня придушить, сильнее стиснув ворот. «Так бы, наверное, и придушил в этой неразберихе, если б не получил пинок в голень по болевой точке». «Как говорится, саму себя не спасешь, раньше времени помрёшь». Мужчина взвыл и выпустил из пальца в ворот рубашки. Я вывернулась из захвата второго, того, который вроде как меня спасал, и спряталась за его спину. «Убью шавку темных! взревел безумец и попытался до меня добраться. К счастью, остальные преподы все же опомнились. Количество переросло в качество. Получив усиленную дозу заклинаний, Ферот рухнул на пол, как подкошенный. Вот только на этом безумие не прекратилось. В руках преподавателей вновь засверкали заклинания. «Девушка, пожалуйста, стойте спокойно. Не шевелитесь». И тот, за спиной которого я пряталась, вдруг замер в напряжении. «Они тут что, все с ума сошли? Массовое помешательство?» «С чего это?» — нервно уточнила я. «Мы не хотим вам навредить. Поэтому будет лучше, если вы успокоитесь и позволите вам помочь». И говорили таким увещевающим тоном, словно с сумасшедшей разговаривали. «Так навредить или помочь?» Тот, за спиной которого я стояла, от моего заклинания вздрогнул. «Погодите, они решили, я в заложники собираюсь его взять?» «Помочь, дорогая, помочь!» Мы просто хотим разобраться в произошедшем. Она не виновата! Это вышло случайно на медитации. В зал пыталась пробиться мира, но ее почему-то не пускали. Так, я не собираюсь ни на кого нападать. Ну какого черта вы сами на меня нападаете? Кхм, так Феротон он это, помешан на шпионах от темных королевств. Ну-ка, убрали все заклинания. Первые ряды окруживших меня магов пробился седой мужчина лет 40. Я с интересом взглянула на него, потому как чую единственный адекватный человек среди всего сборища. Мощный, широкоплечий, с квадратным подбородком и... не человек. Его руки от пальцев до локтей покрывали сверкающие золотистые чешуйки, а пальцы украшали длинные когти, тоже золотистые. Таис. Позвольте представиться. Я Вертор де Арис, ректор Академии. Ого! Да он знает мое имя. Наверное, о произошедшем на вступительном испытании тоже знает. Все же ректор. Может, и скидочку на магию сделает? В конце концов, я ни в чем не виновата. Приятно познакомиться. Кивнула я, повернувшись к нему. Краем глаза заметила, как начал смещаться в сторону мой несостоявшийся заложник. Медленно так, осторожно, подальше от меня. Мы действительно хотим во всем разобраться и надеемся, что это всего лишь случайность. Конечно, случайность. Мы просто медитировали. Извиняюсь за Ферота. Он был несколько рисковат. Вы имели право защититься, раз уж. Он обвел многозначительным взглядом присутствующих, раз уж остальные ничего не смогли сделать. Но, Таис... Боюсь до тех пор, пока мы не разберемся в произошедшем, вам придется побыть в своей комнате. Домашний арест, что ли? А в чем здесь разбираться? Я прямо сейчас могу рассказать, что произошло. Это замечательно. Мы обязательно вас выслушаем. Но до выяснения всех обстоятельств я вынужден настаивать. Ох, и не нравится мне эта формулировка. Меня все же упекли за решетку. Не то чтобы совсем за решетку, но в комнату отводили в сопровождении нескольких преподавателей. Ректор выслушал мой короткий рассказ, покивал и ушел, напоследок навесив на дверь и окно какое-то заклинание. «Я теперь выйти отсюда не могла. Дергала ручку, дергала. Бесполезно. Меня здесь по-настоящему заперли, как представляющую угрозу для общественности» когда мы уходили из зала маги вовсю суетились над пострадавшими кого то уносили в местную лечебницу кого то пытались привести в себя прямо там надеюсь преподавательница будет более адекватной и все им объяснит очень утешило что все они живы со своей стороны я рассказала что всего лишь медитировала а когда мне привиделся огонь сильно испугалась очень уж реальными получились ощущения. Боли не было, но мне показалось, я горела в этом огне, от того и бесконтрольная вспышка магии. К тому же я ее в тот момент как раз отыскала. Умолчала только о воспоминаниях, мелькнувших до жуткого видения. И. честно говоря, я сомневалась, что это было видение. Пусть я не могла рассказать ректору всю правду и назвала вставшую перед внутренним взором картину видением все же. Догадывалась, что это было воспоминанием от начала и до самого конца. Злополучный день, когда я очутилась в этом мире. То, что предшествовало перемещению между мирами. Неужели в квартире случился пожар, а я спонтанно перенеслась в другой мир, чтобы спастись? Ведь такое бывает. Ну, наверняка бывает, не зря же авторы фэнтези выдумывают. Есть такая теория, что ничего мы не придумываем просто так, Все наши выдумки — это переработанный сознанием и подсознанием опыт. Приплести к этому теорию коллективного бессознательного, допускающую возможность накапливать опыт поколениями, и можно делать вывод. Все, что мы придумали, уже когда-то было. Магия, другие расы, другие миры. И истории попаданок. Не зря пишут, что в моменты смертельной опасности некоторые одаренные переносятся в другой мир. Вот и со мной так же произошло. Чуть не погибла в пожаре, от стресса во мне проснулась магия, и на инстинкте выживания я перенеслась в другой мир. Если это сделала я, то смогу вернуться назад. И... Чёрт, мне нужно поспешить, потому что родители наверняка узнали о пожаре и решили, будто я погибла. На глаза навернулись слезы. Я ведь специально старалась не думать о родных, потому что понимала, Сейчас ничего изменить не могу, но теперь мне нужно торопиться. Я не имею права заставлять их думать, будто умерла. Господи, как, наверное, плохо сейчас моим родителям. Как они вообще перенесли известие о моей гибели. Но плакала я недолго. Вместе со слезами выпустила бурлящие внутри эмоции, в последний раз всхлипнула и пошла умываться. Теперь, когда напряжение покинуло меня, а в груди воцарилась какая-то давящая пустота, можно все хорошенько обдумать. Итак, меня заперли в комнате. Не в темнице, уже хорошо. Но из комнаты не выпускают, решив, видимо, что всплеск магии может повториться. Если уж щит преподавательницы не особо помог, приложила всех так, что они сознание потеряли, значит, разгуливать по Академии мне действительно может быть опасно. Те же первокурсники защититься не смогут совсем. Но с чего бы всплеску повторяться? Даже при встрече с иллюзией Ваграга не такая уж сильная волна магии из меня вырвалась. А ведь я тогда очень сильно испугалась. Сегодня я медитировала, И, наверное, именно благодаря обнаруженной внутри себя магии смогла вспомнить стертый из памяти момент, тот самый, который предшествовал моему перемещению между мирами. Там был огонь. Страшный, смертоносный огонь. Пожалуй, в Академии нет ничего, чтобы могло напугать меня так сильно еще раз. Всплесков больше быть не должно, по крайней мере, таких сильных. Но как это объяснить остальным, не раскрывая всей правды о себе? А что, если я сейчас ошибаюсь? Что, если я все таки опасна? Как бомба замедленного действия, которая в любой момент может рвануть. Однако повторной истерики не случилось, просто потому, что сил уже никаких не осталось. Права, наверное, была Амирена. Дело не только в том, что перенервничала слишком, но и в количестве магии, которая за раз выплеснула из себя. Навалившаяся на меня апатия убедила, что нужно отдохнуть. Понимая, что сейчас никакой учёбой заняться уже не смогу, я прилегла на кровать и сама не заметила, как задремала. Проснулась уже в ночной темноте, освещенной только луной. Меня разбудили ругательства. «Ты дура, куда лезешь?» — прошипел кто-то со злостью. «Да мы же из-за тебя сейчас попадемся, и в комнату попасть не сможем и сами». Оставшуюся часть фразы не расслышала, потому как ее перекрыли очередные ругательства. Приподнявшись на локти, я прислушалась. Кажется, звуки доносились со стороны окна. Шорохи, снова ругательство, какое-то шипение. А потом над уровнем подоконника взметнулась рука и постучала в окно. «Таис, открывай, иначе мы тут упадем и все себе переломаем!» «Мира!» Я вскочила с кровати и поспешила к окну от чего то подрагивающими руками открыла его и отошла чтобы подруга могла забраться в комнату вслед за ней показалась странно знакомая светловолосая макушка через пару секунд я ощутила острую потребность присесть ну что ты так смотришь как будто в ограгу увидела ухмыльнулся терханшалес перекидывая ногу через подоконник в ограге симпатичнее Ляпнула я первое, что пришло в голову, ибо это было единственное цензурное, что осталось в мыслях при появлении эдарана ай ай Таис, как невежливо!» Терх погрозил мне пальцем, легко приземлился на пол, тем более что лететь от подоконника с его-то немалым ростом было совсем недалеко, и закрыл окно. «Я тут жизнью рискую, помогаю твоей подруге, Фениксу, между прочим, пробраться к тебе» а после этого получаю оскорбительные заявления, которые, к тому же, ничего общего с реальностью не имеют. О вкусах не спорят. Я невозмутимо пожала плечами и отвернулась от терха, чтобы не смотреть на вытянувшееся от изумления лицо. Красивое, но дико раздражающее прущим из него самодовольством. А потому да, в ограге симпатичнее. Зачем он здесь? Ну, подруга потупилась. Честно говоря, без него я бы сюда не попала. Когда стемнело, я просто решила побродить под твоими окнами. Может, придумала бы чего. И вдруг увидела Терха. Он там какое-то заклинание нашептывал. Так что я к нему просто напросилась. Мира с неприязнью покосилась на Терха. Я снова повернулась к Эдарону. Тот, к счастью, уже перестал удивляться и стоял с невозмутимым выражением лица. «Так зачем ты пытался ко мне пробраться?» Он скрестил на груди руки и приподнял одну бровь, но ничего не сказал. Я также молча пожала плечами и взглянула на Миру. «Ну что, есть какие-нибудь новости?» Девушка поправила сумку на плече. «Хм, я только сейчас заметила, что она с сумкой. Вся академия на ушах стоит», — сказала она. «Слухи разные ходят. Кто-то говорит, что ты шпионка, подосланная темными королевствами. Планируешь убить как можно больше народу. Кто-то говорит, что ты зелье какое-то выпила, которое силу увеличивает. — А такое есть? — Да, есть. — ответил, как ни странно, Терх. Эдарен рассматривал меня с задумчивой полуулыбкой. — Простой студентке такое зелье не раздобыть. А силу оно увеличивает совсем ненадолго. И не настолько. Хотя, если еще один слух совместить с этим то вполне вырисовывается жизнеспособная версия. О каком слухе речь? Ну как же. О том, что именно ты — та студентка, которой поклонилась в волеэферия на вступительных испытаниях. Ты знаешь, что это означает? Полюбопытствовал я как бы, между прочим, стараясь внешне ничем не выдать важности этой информации лично для меня. Овы! Серх развел руками. Не знаю. Но вот тот уровень силы, который она показала, помноженный на действие зелья, вполне совпадает с тем, который ты сегодня всем продемонстрировала. По крайней мере, если верить словам Мелиссии. Первокурсники, конечно, ничего не поняли. А что там с уровнем силы? Я помрачнела. Терх таинственно и как-то уж очень издевательски улыбнулся. Понятно, отвечать не собирается. Перевела взгляд на миру. Но та лишь виновата, пожала плечами. Видимо, ей были неизвестны такие подробности. Оставалось надеяться, что принц Даронов, один из немногих, кому эти подробности известны. Не хочется, чтобы вся Академия оказалась в курсе. Ладно, я вздохнула. Есть еще какие-нибудь слухи? Остальные бредовые. Например, поторопила я, потому как мира не спешила озвучивать. Что ты действительно просто медитировала, но при этом смогла настроиться на богов, они подарили тебе силу, и вот, как итог, будучи неподготовленной к такому могуществу, ты не справилась с даром. Говорила Амирена с серьезным лицом, но едва удерживаясь от смеха. Ей смешно, а я села, ноги перестали держать. Боги? Какие, к черту еще боги? Да, это ж надо было такой бред придумать, хихикнула Мира. Тут же правда снова приняла серьезное выражение лица. Все-таки ситуация с моим заточением к особому веселью не располагала. В голове крутились только два вопроса. В этом мире есть боги, и у меня на самом деле такое могущество? А если вспомнить слова терха, что же получается? Сегодня каким-то неведомым образом я выплеснула из себя гораздо более концентрированную и потенциально сильную магию, чем во мне было в день поступления. Разве так бывает? Я не могла за пару дней стать настолько крутой. «Ой, Таис, ты, наверное, проголодалась», — спохватилась Амирена, спустила с плеча сумку и достала оттуда завернутые в ткань продукты. Фрукты, овощи, пару бутербродов. Ты уж извини, горячая захватить с собой не удалось, но вот. Точно, мне ведь даже еду не принесли. Какая разница, что я спала? Если бы постучались, я бы услышала. А раз не проснулась, значит, никто не приходил и не стучал. Я всегда чутко сплю. Обо мне просто забыли. Вернее, забыли, что арестантка человека нуждается в пище. Сволочи. Нет, ну какие сволочи? Мало того, что заперли, теперь еще и голодом решили уморить. Спасибо. Искренне поблагодарила я, принимая поздний ужин. Как видишь, больше никто не озаботился, так что все это очень кстати. «Ну как ты, Таис?» — спросила Мира, пока я устраивалась за письменным столом. «Ну, письменный он и что? А мне больше негде есть. Не на кровати же крошки раскидывать, в конце концов». «Спала. Ты можешь присесть на мою кровать». Я кивнула, указывая направление. «Или вон на кровать соседки. Она же съехала, ее больше не будет». Серха, стоявшего с отстраненным выражением лица посреди комнаты, я проигнорировала. «Ну да, не хоромы. А что он хотел? Может, ему, как принцу, комнату и посимпатичнее выделили. А мне хотя бы такую. Вот отчислят из академии вообще жить будет негде». «Как съехала?» «Да, не понравилось ей тут. Плохая энергетика». Я отмахнулась. Рассказывать о ночных гостях не хотелось. Вот вы мне лучше скажите, если Милисия такая умная и всё остальным рассказала, почему я до сих пор в заперти? Считают, специально напала, убить хотела? Или просто боятся, что в очередной раз магия вырвется? Официальную версию пока не озвучили, потому и ходят по Академии такие бредовые слухи. «Бредовые?» — хмыкнул Терх. «А ты не задумывалась, каким образом твоя подруженька такой магией ударила, что даже Милисия не смогла удержать щит?» Милисия сильный маг?» — уточнила я. «Да. Насколько знаю, к курсу медитации специально допускается только очень сильный высший маг, способный погасить любой случайный всплеск. И ни разу еще не было такого, чтобы она не справилась. Даже огонь истеричных фениксов сдерживала». Мира метнула в удар на недовольный взгляд, но тому было все равно. Терх смотрел на меня, внимательно так, изучающе. Но, как я понимаю, бесконтрольные всплески магии во время первых медитаций все же бывают? — Бывают. — И переполох возник только из-за того, что всех приложила? Все верно, Таис. Терх не свозил с меня взгляда. Такое внимание уже начало нервировать. Мне вообще начало казаться, что Эдарон чего-то там подозревает. Не факт, что раскрыл мой секрет, но подозревает. К тому же мое иномирное происхождение не дает ответа на вопрос, каким образом я вдруг перескочила с одного уровня силы, вполне приемлемого, хоть и впечатляющего, на почти запредельный. «Ну, по крайней мере, такой, чтобы опытную преподавательницу в бессознанку отправить». «А дальше-то что? Что меня ждет? «Шпионкой тебя не считают», — сообщил излишне осведомленный Терх. «В том смысле, что откуда бы такое знать студенту, даже если он принц? Наверняка с кем-то из преподов успел пообщаться». «Бесконтрольные всплески магии, как правило, случаются только на первых порах» когда маг только обнаруживает собственную магию, но еще плохо ее чувствует. Думаю, тебя скоро выпустят. Спасибо. За что? За то, что поделился соображениями. И все же, зачем ты пытался пробраться ко мне в комнату? Посмотреть хотел. Усмехнулся тех. На ту, которая такой переполох устроила в Академии. К тому же... Он с подозрением прищурился. «Любопытно, как ты умудрилась это сделать? Ведь не принимала?» «Нет, конечно, я о нем даже не знала». «Загадка, значит», — протянула Даран. «Что ж, тем интересней». Я не стала говорить, что и сама не в курсе, как подобное вытворила. Пусть лучше думает, будто у меня есть страшный секрет, и я умею призывать крутую магию, после которой даже лучшие преподы в отключке валяются. Может, меньше у него будет соблазна для какой-нибудь магической пакости по отношению ко мне». Надолго мира с стерхом задерживаться не стали. Подруга решила, что мне нужно отдыхать. Они быстро попрощались со мной и полезли обратно через окно. Я закончила поздний ужин, после чего завалилась спать. Магия утомляет. Отдых мне действительно не повредит.